Часть вторая. Золушка для Альфы. Глава 1 Глеб Седой. Хозяин коттеджного поселка Волчий Хотор и глава стаи Веров возвращался домой. В 6 е с утра машин было еще не так много, и он залибовался заснеженными улицами пробуждающегося от осна города. Когда водитель свернул с центральной трассы в область, Глеб задремал. Очнулся уже на подъезде к поселку. Перелет был тяжелым, из-за снежной бури рейс отложили на пару часов, да и в воздухе пришлось пережить несколько неприятных минут. Самолет попал в воздушную яму. Зато сейчас Седой предвкушал, как примет бодрящий душ. у л ы б ч и в а я секретарь Марина приготовит ему крепкий кофе с фирменными бутербродами, Ломтики ветчины она укладывала на свежую хрустящую булку, а сверху украшала солёным огурчиком и листиком салата. Глеб мечтал, как устроиться в кресле, сделает глоток ароматного напитка и займётся с водками. А ещё нужно просмотреть смету. Посёлок стремительно рос. Предстояло построить дома или даже отдельный луч, новую улицу. А в городе необходимо договориться об аренде помещений для магазинов. Седой отвлекся от размышлений, когда машина притормозила УКПП и въехала в ворота. Новые охранники вытянулись по струнке при виде главы поселения. И Глеб довольно кивнул. Правда, тут же поморщился, вспомнив, при каких обстоятельствах пришлось произвести кадровые перестановки. Несколько недель назад в Новый год его правая рука Влад Дикий нашел свою пару. н ну, о как нашел? Леонид Петрович, заместитель по хозяйственным вопросам, устроил с новогодним подарком для Дикого целую кутерьму. Охранники, которых подговорил ушлый Петрович, пропустили на закрытую территорию не только девицу сомнительного поведения, но еще чуть не похитили нечаянно заблудившуюся девушку Таню. Ее-то и приехала спасать р ы ж е в о л о с а я подруга Зоя, учинив скандал и угрожая судом. Все благополучно разрешилось». а с рыжей ведьмой пришлось подписать договор. Своё существование веры хранили в тайне. Власть это всё знали, потому что там были свои люди, точнее, оборотни, а вот простое население волновать ни к чему. н ну, о теперь это простое население в лице Таниной подруги зачастило в гости к диким. Как понял Глеб, девушка работала на себя и занималась бухгалтерией удалённо, стараясь больше времени проводить с пятилетним сыном, которого растила одна. Седой поморщился. Вот опять он о ней думает. Эта Зоя раздражала хуже блох на шерсти волка. б о в а я независимая, активная. По мнению Глеба, не такой должна быть жена и мать. Вот его бывшая супруга была тихой и скромной. Правда, по-тихому избежала. Оля не стала для него истинной парой. После окончания школы они поженились, но, увы, брак был недолгим. Глеб ушел в армию, а когда вернулся, жена сообщила, что полюбила другого, нормального. Оля была человеком, хоть и родилась в семье оборотня. Расстались они мирно, без скандала. Но Глеб не мог понять, как его, будущего Альфу, и первого парня в поселении могли променять на забитого очкастого агронома. Ольга с новым мужем уехала подальше от оборотней, живет счастливо, стала многодетной матерью. Позже Седой выяснил, что на браке с ним настоял Ольгин отец, хотел породниться с уважаемой семьей. Чего уж теперь вспоминать. Хорошо, что жена по-человечески все объяснила. Не то, что бывшая супруга Дикого. Зато сейчас Владу повезло. Его новая жена Таня, девушка нежная, милая, приветливая, в отличие от... Глеб выругался. Опять он думает о рыжеволосой. А все потому, что она приглянулась его волку. Внутренний зверь... чуть ли не ковриком стелился, когда слышал голос Фурии. Но уж нет, в их тандеме главный мужчина, а не волк. Он и будет решать, то есть будет держаться подальше от ведьмы. Сбросив куртку в коридоре и там же оставив чемодан, Глеб прошел через просторный холл в кабинет. Огромный дом был поделен на две зоны. На первом этаже располагался личный офис главы поселения. С холом и гостиной, которую седой переделал под приемную. Здесь же было место секретаря, правда сейчас Марина за столом не наблюдалась. В е д ь предупредил ее, чтобы пришла пораньше. Глеб нахмурился. Паки п так и лежали на стуле, их никто не разобрал. В кабинете на его столе красовалась чашка с позавчерашним недопитым кофе. Ощущался с пертый воздух закрытого помещения. Явно в эти дни здесь не проветривали. Вздохнув, Глеб оставил кейс с документами в кабинете, а сам поднялся на второй этаж по широкой деревянной лестнице, что находилась в глубине коридора. Альфа-стая принюхался, учуя в знакомый сладковато-приторный аромат, а распахнув дверь в спальню, застыл на пороге. Подобного он точно не ожидал. На его постели... раскинулась обнаженная секретарша Марина. Рядом с кроватью на столике стояла бутылка шампанского с двумя бокалами и свеча, которая уже догорела, успев закапать воском столешницу. Сама же п о ш н о т е л а нимфа заснула, дожидаясь хозяина, и теперь похрапывала, приоткрыв рот. Седой прелести секретарши оценил по достоинству, все же долгое воздержание до добра не доводит. а вот волк, недовольный, даже как-то насмешливо фыркнул. Глеб набросил на соблазнительницу покрывало. Видимо, вместо того, чтобы заниматься делами, Марина все это время разрабатывала план по соблазнению шефа. Тут у нее и юбки стали короче, и вырез на блузе глубже, а боевой раскрас можно было и ночью заметить. Холостой альфа с т а и не давал покоя многим незамужним дамам в поселении, да и з а м у ж н е е кокетничали, А сколько помощниц он сменил, не сосчитать. И каждая метила в жены. Но Глеб к вопросу брака подходил серьезно. Нужно, чтобы пару принял и мужчина, и волк. Седой, с с о ж а л е н и е м посмотрел на кровать. Новое постельное белье теперь придется менять, а спальню хорошенько проветрить от приторно-удушливого аромата марининых духов. То ли дело Зоя, она пахла ландышами и весной. Глеб рыкнул. Вот сдалась ему эта рыжая фурия. Мужчина шумно хлопнул дверью, рассчитывая на то, что секретарша проснется и как можно скорее покинет его дом. Он вернулся в приемную и присел на краешек стола в ожидании Марины. Глеб обратил внимание, что стол был завален записками с просьбами перезвонить, только ни фамилий, ни названия компании не разобрать. Когда в коридоре послышались шаги, Альфа с облегчением выдохнул. Долго ждать Марину не пришлось, и неприятный разговор, и увольнения пройдут быстро. Только вот в приемную зашла не крупная фигуристая Марина, а изящная рыжеволосая Зоя. В руках она держала термос и пакет с бутербродами. Волк учуял ветчину и чуть не завыл в голос от счастья. А вот мужчина нахмурился. Не рановато для приема? В белой шубке, с рассыпанными по плечам огненными волосами, Девушка выглядела очень привлекательно, но это обманчивое впечатление. Глеб знал, что характер у Зои сложный. Так и есть, она сразу ощетинилась. «Больно надо мне к вам на приемы приходить, вы же не врач?» И, между прочим, культурные люди здороваются при встрече. «Здрасте», — процедил Глеб. Зоя в ответ кивнула, гордо прошествовала к столу и демонстративно положила термос с пакетом. Там сладкий кофе со сливками и бутерброды. Все, как вы любите, — уточнила она. Глеб удивился. Откуда знает, завтраки ему готовила Марина. Девушка подошла к шкафу и по-хозяйски забрала папку. Глеб заметил надпись «Отчеты за январь» и рыкнул. «А ну, положите на место, это важные документы». «Я-то положу, а делать-то кто будет?» — вздохнула Зоя, глядя на главу поселения с осуждением. «Вы свою секретаршу так загоняли, что она, бедняжечка, ничего не успевает. Хоть помогу ей». «Я загонял», — удивился Глеб. «Конечно, вы», — с вызовом ответила Зоя. «Марина ко мне, то есть к Тане, то за кофе прибежит, потому что ваша кофемашина сломалась, то попросит бутерброды сделать или обед приготовить, а на днях умоляла помочь с отчетом по расходам. Не успевает. Да мне не жалко, я все же бухгалтер, заодно кое-что подправила». «Но это же её работа. Она не имела права...» Возмутился Глеб, подойдя к миниатюрной девушке ближе и пытаясь забрать папку. «А когда я отчётами заниматься? Вы её заставляете в доме убираться, вещи свои стирать, готовить, и секретаря поломойку сделали!» Гневно воскликнула Зоя, пряча папку за пазуху. Седой скользнул взглядом в распахнутую на груди шубку и дальше в р е с к о ф т о ч к и Волк чуть ли не замурчал, как домашний кот, обожравшийся с м е т а н ы ч е г о Кем сделал?» — тряхнул головой Глеб, стараясь избавиться от наваждения. Он никогда не просил Марину заниматься хозяйством. А что на прошлой неделе пятно на рубашке з а с т и р а л а Так она же сама кофе на него пролила. А затем принялась проворно расстегивать пуговицы и стаскивать рубашку. Ну, хочется женщине проявить заботу. Чего же отказывать? И с у б о р к у он не просил. Марина сама под стол в кабинете залезла, пыль какую-то нашла. Правда, чуть конфуз не случился, когда она нечаянно положила руку ему на бедро. Но Седой быстро покинул кабинет, предоставив секретарю пространство для маневра. А вообще-то у него Лидия Семеновна есть. Дальняя родственница приходила в дом по выходным и помогала по хозяйству. Так что Марину никто не неволил, поклёп. «Ага, вижу, что вспомнили, как измываетесь над секретарем». п о б е д н о улыбнулась Зоя. А Седой вдруг сообразил, что все эти п а с т я р у ш к и и уборки Марина затеяла неспроста. Что же получается? Она соседок, Таню, з о и напрягала бутерброды делать, д а что-то за нее писать, а сама осуществляла коварный план по охмурению начальника? А ведь на собеседовании он поверил заверением, что она категорически против шашней с руководством, потому и взял на работу. «Да мне несложно», — бросила напоследок Зоя. «Танюшка с Ладом пригласили недельку пожить в вашем хуторе, а сына я отвезла к родителям в соседние Зайцево. Пока время есть, помогу. Хоть как-то отблагодарю за гостеприимство». Глеб сам не понял, как у него вырвались слова. «Так, может, вы у меня поработаете эту неделю вместо Марины? А я вам хорошо заплачу». Он зачем-то назвал сумму, равную двум окладам его помощницы. в и д е как у девушки округлились глаза, понял, что ее доход гораздо скромнее. «Ничего себе у вас тут зарплаты!» — пробормотала она. «А что с Мариной? На повышение пойдет?» «Пойдет она...» Только Глеб хотел сказать, куда пойдет секретарша после сегодняшнего выступления в его спальне, но не успел. В приемной появилась Марина. Из одежды на ней было то самое шелковое покрывало, которым Глеб ее ранее укрыл. «Ой, Глеб Сергеевич, вы уже приехали, а я, пока вас ждала, притомилась». Глупо хихикнула секретарша, кокетливо поведя плечиком, с которого соскользнула шелковая ткань. Правда, Марина тут же прикрылась, заметив Зою. «Вот, значит, как...» Нахмурилась рыжеволосая гостья, а Глеб отчего-то занервничал. «На повышение, значит, пойдет. Теперь ясно, за что вы платите такие деньги своим помощницам». Она выбежала из приемной, а Седой зачем-то отправился за ней. «Зоя, постойте. Вы все не так поняли. Марина уходит. Именно поэтому мне срочно требуется временная помощница на эту неделю, пока я не п о д ы щ у замену. Предложение в силе, как и оклад». Волк одобрительно рыкнул. А мужчина злился. И на Марину, которая поставила его в неловкое положение, и на Зою, которая подумала «черт знает что», И на себя, что как мальчишка выбежал на улицу и принялся уговаривать строптивую ведьму. Ну что он, в конце концов, не найдет себе секретаря в поселке? Зоя, отмахнувшись, убежала. А Глеб вернулся в дом и застал Марину возле стола. Нахалка, ничуть не стесняясь, схватила его бутерброд. «Уйди», — рыкнул Глеб. Он с нежностью посмотрел на завтрак, приготовленный ведьмой, а затем перевел тяжелый взгляд на помощницу. или офис-менеджера, как т о себя называла, но в любом случае уже бывшего. «Куда идти-то, Глеб Сергеевич? В спальню?» — оживилась Марина и отложила бутерброд. «К себе домой иди, ты уволена». Седой всегда старался быть вежливым с дамами, поэтому и складывалось обманчивое ощущение, что глава стаи плюшевый и пушистый. Но сейчас зрачки опасно сузились, а из горла вырывались звуки, больше напоминающие звериное рычание. Секретарша попятилась в коридор. «Я же ради вас старалась. Живете один, как сыч, без женского тела, в смысле, без тепла. Думаете, я просто так из маркета к вам в помощницу перешла? Да больно надо бумажки перебирать и на звонки отвечать. Надеялась, что наконец-то разглядите мои достоинства». «Достоинства я хорошо разглядел», — согласился Глеб. «Только они мне ни к чему. Мне помощница нужна, а не прости... прости, господи, грелка постельная. Таких я и в городе найду. В поселке гадить не буду». «Гадить? Слово-то какое подыскали. Это называется заниматься любовью, Глеб Сергеевич. Да так, чтобы все тело трепетало, чтобы душа развернулась и свернулась, ч т о б Чтоб я тебя, Марина, здесь больше не слышал и не видел». Прервал трель помощницы седой. «А до этого очень даже видеть могли», — всхлипнула Марина и подтянула повыше тонкое покрывало на пышной груди. «Вон на ноги мои давечи как смотрели, словно вас на голодном пайке месяц продержали. А когда я к вам в коридоре бедром прижалась, думаете, не заметила мужскую потребность? По всем признакам вы ко мне неровно дышали». Глеб ошарашенно смотрел на помощницу, и пытался понять, как он пропустил паранойю. И ноги и грудь он, конечно, замечал, а вот посыла не разглядел. «Марина, остановись. Ты себе уже на увольнение без выходного пособия наговорила. Угрожающе прищурился седой. Лучше уходи по-хорошему». «Ах так? Значит, лямур пердю?» — всхлипнула женщина. «Чего?» — нахмурился Глеб. Это по-французски. Любовь прошла, завели помидоры. Но вам не понять. Не понять. Я в школе английский учил. Согласился Седой. Марина закинула на плечо край покрывала и гордо вскинула подбородок. Вы черствый. Бессердечный. Сухой. И знаете что? Пусть вас невесты еще двадцать лет с т р а н о й обходят, раз не цените трепетного к вам отношения. Ну и обнимайтесь со своим волком блохастым. Глеб грозно рыкнул и направился к женщине. Та взвизгнула и, не поднимаясь в спальню за одеждой, ринулась к двери. Схватив с вешалки шубу и засунув ноги в уги, Марина выбежала из дома на мороз. И ничего, он не б л а х а с т ы й Пробурчал седой и тяжело вздохнул. Никакого житья с этими женщинами нет. То караулят по вечерам возле дома, то залезают в постель, то оскорбляют и огрызаются. А он, между прочим, тоже мечтает о том, чтобы душа развернулась, страдает без истинной пары, грезит о семье и детях. Но что делать, раз не встретилась ему пока та самая? В воздухе отчего-то запахло ландышами. Внутренний волк довольно ощерился, а Глеб выругался. Он схватил со стола свой завтрак, прошел в кабинет и включил компьютер. Нужно разобраться с делами и позвонить Петровичу. Пусть срочно ищет ему новую помощницу, желательно в возрасте и глубоко замужнюю. На то, что Зоя примет его предложение и выручит, рассчитывать не приходилось.